Глава 7. Котелок сердито зафырчал, вздрогнул и выплюнул из-под крышки струйку воды. Огонь тут же отозвался недовольным шипением и почти погас. Но через несколько мгновений снова разгорелся, облизывая закопченное круглое донце. Я не стал дожидаться, пока кипяток снова хлынет наружу и, подсунув под душку ствол винтовки, достал из печки свой завтрак. Можно сказать и так: сушки в приготовлении не нуждались, однако я не представлял себе утро без кофе. Пакет весил меньше половины килограмма и занимал вещь в мешке не так уж много места. Так что даже расчеты экономии не стали причиной отказываться от одного из немногих удовольствий. А в этом мертвом мире, пожалуй, и единственного. Я размолол зерна рукоятью ножа, сыпал в кружку, залил кипятком, и моих ноздрей тут же коснулся привычный аромат, который перебивал и дым из самодельного очага, и уже ставший привычным сырой и чуть пряный запах с улицы. Даже здесь, на высоте чудом уцелевшего пятого этажа, Встречался и вездесущий зеленый мох, и другая растительность. Здание, его остатки, подозрительно напоминало то, что в начале 20 века построили для компании «Зингер», а уже при советах переименовали в «Дом книги». Только стояло оно почему-то не на набережной канала Грибоедова, а чуть дальше, там, где в обоих известных мне мирах пересекались Невский проспект и Большая конюшенная. Я провел здесь достаточно времени, чтобы заметить, как сильно этот Петербург отличается от двух других. Будь у меня такая цель, я непременно набросал бы карту со всеми рукавами Невы и не поленился бы найти что-то. Фотографии, документы, пленки, дневники, хоть какие-то свидетельства, способные пролить свет на случившуюся в этом мире катастрофу. Но другие поиски были важнее и я уже пятый день подряд покидал свое убежище на рассвете и отправлялся бродить по мертвому городу, пока темнота не загоняла меня обратно в дом книги. Понемногу я превращал его в самое настоящее жилище, где постепенно появлялось все, что нужно неприхотливому человеку. Засухший мох со стены остатки мебели на этажах служили топливом для очага. А вода из канала неподалеку, хоть и фонящая излучением, годилась и для кофе, и даже для супа из мясных консервов. Простого смертного такая диета наверняка прикончила бы за считанные месяцы или даже дни. Однако мой организм справлялся и с радиацией, и с грязью, и со всеми видами болезней, которые смогли уцелеть в этом мире. Пожалуй, подземный бункер, который мы с Иваном отыскали в прошлый раз, Был удобнее и уж точно куда безопаснее моей нынешней берлоги, зато она располагалась буквально напротив Казанского собора, а я каждую свою вылазку начинал с подъема под чудом уцелевший купол. Да из дома книги улицы просматривались неплохо, на несколько километров во все стороны. Я подхватил кружку с самодельного столика, подошел к амбразуре и, потягивая кофе, принялся наблюдать за соседями. Несколько дней назад двор внизу облюбовали упитанные коротконогие твари, похожие одновременно и на косы и на топиров. От первых уродцы получили чуть загнутые острые рога, а от вторых хобот на морде. Не такой основательный, как у слона, однако достаточно подвижный и гибкий, чтобы орудовать им не хуже конечности. Наверняка топиры переваривали и животную пищу, но все эти дни питались зеленью обильно произраставший на развалинах внизу. Глава стаи, самый крупный и мощный, с обломанным справа рогом, не брезговала побегами со стен, куда мог дотянуться, а его супруга и полдюжины толстопопых деток понемногу обдирали хоботками мох с камней. Поначалу твари приходили только в светлое время суток, но потом пообвыкли и даже остались ночевать. Я не возражал. По сравнению с большинством местных обитателей, топиры выглядели сравнительно безобидными. И наверняка предупредили бы, вздумай появиться по соседству упырь или кто-то из крупных плотоядных. Впрочем, пока хищники сюда не совались. То ли их по непонятной причине отпугивал запах дыма из моего очага, то ли туша застреленного мною неподалеку лешего выглядела достаточно убедительно. Этакий предупреждающий знак — «Чужая территория. Здесь живет новый хищник. Не самый крупный, зато проворный и очень злой. Доселе неизвестный, а потому опасный вдвойне. Не влезай, убьет». Похоже, я незаметно для себя самого встроился в местную экосистему, отобрав у предыдущего владельца охотничьи угодья площадью в несколько кварталов. Границы моих владений начинались примерно у Казанского собора и заканчивались на набережной мойки, а с восточной части проходили вдоль канала Грибоедова, там, где в моем родном мире построили очередной выход из метро. Здесь я его так и не нашел, а дома на углу остались лишь развалины, и я мог только догадываться, был ли под ними вход в подземелье или нет. Чуть дальше у перекрестка Невского и Садовой перехода под проспектом затопило водой, А ничего похожего на вестибюль в здании гостиного двора не наблюдалось. По косвенным признакам я догадывался, что этот мир остановился и погиб примерно в середине 20 века, но точнее определить пока не мог. Как не мог и даже предположить, когда именно, сколько лет назад случился катаклизм, превративший северную столицу в руины, людей в кровожадных упырей, а местную фауну в гигантских чудовищ. Половину домов сравняло с землей, некоторые выглядели так, будто ветшали и рушились веками, но остались и те, которые не тронула катастрофа и пощадила даже само время. То ли в этом мире тоже когда-то существовали могучие колдуны, способные защитить свое жилище от стихии, то ли дело было в удачном стечении обстоятельств, кое-где в соседних зданиях уцелела даже мебель. Но одно точно — «Катастрофа случилась внезапно, буквально за несколько дней, может быть за неделю или полторы. Никто не пытался консервировать помещение, не оборудовал в подвалах или на этажах склады с продовольствием или оружием и не ставил на улицах кордоны из грузовиков и танков, чтобы остановить наступающую стихию. Чудовища не пришли в Петербург извне, а будто появились в одночасье». Неведомая сила, настолько огромная, что я не мог даже представить ее масштабы, изменила весь город или весь мир. И ее отголоски я чувствовал до сих пор. Все здесь. От самого крохотного обломка кирпича под ногами до воды в моей кружке фанило остатками мощи, которая катком прошлась по улицам, размалывая человеческую цивилизацию, и перекраивая само бытие по новым лекалам. С тех пор могло пройти два года, двадцать 20 или двести, считать время стало некому, и оно потеряло всякий смысл. Я не был уверен даже, что сами законы физики в этом мире работают так же, как и в двух других. Мертвый город словно сошел со страниц книг о будущем после конца света, только реальность казалась мокрой и серой, И невзрачный, совсем не похожий на красочные картины пустоши, наполненные ревом могучих двигателей, где потомки, выживших после ядерной войны, расплачивались друг с другом крышками от Кока-Колы. В дождливый день Петербург и по ту сторону прорыва не блистал обилием красок, а здесь и вовсе превратился в выцветшую и потрескавшуюся фотографию. Будто этот мир спешил поскорее избавиться от всяких остатков жизни. Даже в мирно пасущихся на разваленных топирах было что-то, нет, не то чтобы зловещее или мрачное, скорее просто тоскливое. Взрослые твари методично обдирали низ уцелевших стен соседнего дома, и даже безрогие малыши не резвились и не бегали по двору, играя, как это непременно делали бы их ровесники, рожденный овцой или коровой. Они то ли боялись привлечь хищников шумом, то ли в принципе не интересовались ничем, кроме еды. Будто какие-нибудь роботы, которым создатель почему-то поленился прописать маломальски достоверный рабочий алгоритм. Тапиры двигались настолько сонно и неторопливо, что я не сразу заметил, как их поведение изменилось. Самка еще ковыряла стены хоботком, А вот почтенный отец семейства почему-то прекратил трапезу и, вытянув шею, замер и шумно засопел. То ли вслушивался в шелест ветра среди руин, то ли учуял новый запах и теперь изо всех сил втягивал воздух, пытаясь разобрать, что это. А через несколько мгновений занервничал молодняк. Мелкие твари тоже перестали глодать камни и засеменили к центру двора под защиту рогов патриарха. Кто-то или что-то приближалось. Точно не жаба и не великан вроде Рогатого. Их бы я непременно разглядел из своего гнезда. И вряд ли упыри. Младшая зубастая нечисть всегда выдает себя шумом еще издалека. Вариантов оставалось немного, так что я отставил кружку с кофе, на всякий случай проверил ноган на поясе и принялся высматривать крадущегося среди руин лешего. Мой взгляд привычно скользил по развалинам от набережной канала до большой конюшенной, выискивая трехметровую лохматую фигуру, и не находил. Однако топиры внизу нервничали все заметнее, и их тревога понемногу передавалась и мне, а чуйка еще и подливала масло в огонь, намекая на опасность, пока еще не вполне сформированную, но серьезную и близкую во всех смыслах. Я уже успел убедиться, что леши обладали запредельным поместным местным меркам интеллектом. Умели не только выслеживать добычу, но и искать самый лучший момент для нападения и самую подходящую жертву. Разумный и здравомыслящий хищник скорее предпочел бы атаковать мелкого топира или самку, но этот явно нацелился на меня и, возможно, в самом что ни на есть в прямом смысле. Я успел расставить на всех лестницах дома книги нехитрые ловушки. И хоть одна непременно бы сработала. Но внизу все еще было тихо. Значит, неведомый враг пока не добрался до здания. И на улице его тоже нет. Прячется? Наблюдает? На его месте я бы поступил так же. Нет ничего проще и эффективнее, чем зайти с подветренной стороны, и без лишней спешки подняться на самый верх соседнего дома. Крыша напротив чуть пониже моей берлоги на пятом этаже, однако дыра в стене со стороны канала достаточно велика, чтобы с той стороны улицы было видно чуть ли не все помещение. Во всяком случае, ту его часть, где стоит постели самодельная печь с котелком, расстояние около 50 метров, в самый раз для прицельного выстрела». Тело уже готово было упасть на пол и откатиться в укрытие, но я усилием воли заставил себя остаться на месте. Снова взял чашку с кофе, отхлебнул, поставил обратно и принялся усердно изображать, что ничто в этом мире не интересует меня больше, чем суетящиеся внизу топиры. Глаза скосились так, что на мгновение показалось, что они сейчас провернутся куда-то внутрь черепа в попытке зацепить хоть краешек крыши напротив. Но без толку. Запах кофе перебивал все остальные, потому я весь превратился в слух. Обычный человек на таком расстоянии едва ли смог бы распознать хоть что-то, но мои чувства уже обострились до предела, и ухо даже сквозь шелест ветра и возню топиров все-таки уловила тихий металлический звук. Так щелкает предохранитель.